Глава 4. Галилея. Первые ученики. Весна 27 -го года. Вначале могло показаться, что проповедь Христова была лишь продолжением миссии Иоанна Крестителя. Оба говорили о близости Царства Божьего, оба звали народ к покаянию и приняли в качестве обряда водное крещение. Тем не менее, некоторое различие между двумя учителями стало заметным сразу. Если Иоанн ждал, пока к нему соберутся слушатели, то Иисус сам шел к людям». Он обходил города и селения. По субботам его речь звучала в молитвенных домах, а в остальные дни где-нибудь на холме или у моря под открытым небом. Иной раз толпа бывала настолько велика, что Иисус садился в лодку и оттуда обращался к расположившемуся на берегу народу. Живя в Галилее, учитель неизменно вставал рано и часто встречал восход на уединенных вершинах. Там ученики находили его и просили продолжать беседы с пришедшими. День Иисуса был заполнен напряженным трудом. До самой темноты за ним по пятам следовали больные, ожидая облегчения недугов. Верующие жадно ловили его слова, скептики задавали нелепые вопросы или вступали с ним в споры. Книжники требовали разъяснения трудных мест Библии. Порой и Иисусу, и его ученикам некогда было поесть. Однако в Евангелиях только дважды говорится, что учитель сильно устал. Обычно же мы видим его неутомимым и полным энергией. «Пища моя», — говорил он, — «творить волю пославшего меня и совершать его дело». Нас не должно удивлять, что не сохранилось изображений Христа, сделанных его современниками. Ведь не существует достоверных портретов ни Будды, ни Заратустры, ни Пифагора, ни большинства других религиозных реформаторов, а в Иудее вообще не было принято изображать людей. Первохристиане не сохранили памяти о внешних чертах Иисуса. Им прежде всего был дорог духовный облик сына человеческого. Если мы и знали Христа по плоти, говорил апостол Павел, то теперь уже не знаем. Самые ранние фрески, где лика Иисуса представлен таким, каким он окончательно установился в церковном искусстве, относятся ко второму или даже третьему веку. Трудно сказать, насколько этот образ связан с устной традицией. Но во всяком случае, учитель, совершавший долгие переходы под знойным солнцем Палестины, руки которого знали тяжелый физический труд, едва ли походил на Христа итальянских мастеров. Он одевался не в античную тогу, а в простую одежду галилеян, длинный полосатый хитон и верхнюю накидку. Голова его, вероятно, была всегда покрыта белым платком шерстяной перевязью. В русской живописи XIX века наиболее достоверен внешний облик Христа у Поленова, но его картины не передают той духовной силы, которая исходила от Сына Человеческого. Именно ее и запечатлели евангелисты. В их рассказах чувствуется покоряющее воздействие Иисуса на самых разных людей. Он почти молниеносно завладел сердцами своих будущих апостолов. Храмовые стражи, которых послали задержать Назарянина, не смогли выполнить приказ, потрясенный его проповедью. Было в нем нечто, заставлявшее даже врагов говорить с ним почтительно. Книжники называли его «Равви» — «наставник». У Пилата один вид и немногие слова Иисуса вызвали против воли тайное уважение. Какая-то волнующая загадка, необъяснимая притягательность создавали вокруг него атмосферу любви, радости, веры. Но нередко учеников охватывал рядом с Иисусом священный трепет, почти страх, как от близости к непостижимому. При этом в нем не было ничего жреческого, напыщенного. Он не считал ниже своего достоинства прийти на свадьбу или делить трапезу с мытарями в доме Матфея, посещать фарисея Симона, Лазаря. Меньше всего он походил на отрешенного аскета или угрюмого начетчика. Святоши говорили о нем, вот человек, который любит есть и пить вино. Рассказываю, что один средневековый монах проехал мимо живописного озера, не заметив его. Не таков Иисус. От его взгляда не ускользают даже житейские мелочи. Среди людей он дома. Глубоко человечным рисуют Христа евангелисты. На глазах его видели слезы. Видели, как он скорбит, удивляется, радуется, обнимает детей, любуется цветами. Речь его дышит снисходительностью к слабостям человека, но своих требований он никогда не смягчает. Он может говорить снежной добротой, а может быть строг, даже резок. Подчас в его словах мелькает горькая ирония. Отцеживают комара и проглатывают верблюда. Обычно кроткий и терпеливый Иисус беспощаден к ханжам. Он изгоняет из храма торговцев, клеймит Ирода Антипу и законников, упрекает в маловерии учеников. Он спокоен и сдержан, порой же бывает охвачен священным гневом. Тем не менее, внутренний разлад чужд ему, Иисус всегда остается самим собой. За исключением нескольких трагических моментов, ясность Духа никогда не покидает Христа. Находясь в гуще жизни, Он одновременно как бы пребывает в ином мире, в единении с Отцом. Близкие люди видели в Нем человека, который желает лишь одного – творить волю пославшего его. Христос далек от болезненной экзальтации, от иступленного фанатизма, свойственных многим подвижникам и основателям религий. Просветленная трезвость – одна из главных черт его характера. Когда он говорит о вещах необыкновенных, когда зовет к трудным свершениям и мужеству, то делает это без ложного пафоса и надрыва. Он мог запросто беседовать с людьми у колодца или за праздничным столом, и он же мог произнести потрясающие всех слова «Я хлеб жизни». Он говорит об испытаниях и борьбе, и он же повсюду несет свет, благословляя и преображая жизнь. Писателям никогда не удавалось создать убедительный образ героя, если портрет его не оттенялся недостатками. Исключение составляют евангелисты. И не потому, что были непревзойденными мастерами слова, а потому что они изображали непревзойденную личность. Нельзя не согласиться с Руссо, утверждавшим, что выдумать евангельскую историю было невозможно. По мнению Гёте, все четыре Евангелия подлинны, так как на всех четырех лежит отблеск той духовной высоты, источником которой была личность Христа и которая является божественной более чем что-либо другое на земле. В противоположность отшельникам Кумрана Иисус не отворачивался от мира, не прятал от него сокровищ духа, а щедро отдавал их людям. Когда, говорил он, зажигают светильник, не ставят его под сосуд, но на подсвечник, и светит всем в доме. Слово Божие должно быть проповедано на кровлях. Такова Его воля.